Часть третья. «А? Что такое?» Изумленный вплоть до потери живости, голос ведущего прозвучал над трибунами. «Это...» Сжав посильнее вспотевшие кулаки, Нейтс глотнул. Со зрителями не произошло никаких изменений, скоснувшегося катализатора мужчиной тоже, только тот камень испустил особенно яркую вспышку света. И больше ничего. Яркий свет, который сел в похожем на чешую узоре камня, пропал... Больше ничего. Из катализатора ничего не было призвано, да и сам камень не ожил. На этом все кончилось. Нет уже собрался было вытереть холодный пот со лба, но в тот же миг. Вы оба! Сверху! выкрикнула Шанте, которая все еще сидела на корточках рядом с клюэль. Сверху! Женщина взглядом указала на небеса прямо над ареной, где лежал катализатор. Там ярко сверкали невообразимо огромные врата. Подобные северному сиянию. Это канал. Нет, если бы это было так, то все еще укладывалось бы в рамки здравого смысла. У Нейта Ада и Шанты перехватило дыхание не от самого канала, а от его формы. Обычные каналы были красивыми, ровными кругами, но ничто над их головами было искаженным, живым первобытным кругом. Змея, пробормотал кто-то из зрителей. Он был прав. Нечто в небесах было подобно гигантской свернувшейся в кольцо змея. Скорее всего, это было самое наилучшее сравнение. малыш Шанте! шантэ!» По-прежнему, глядя вверх, ада попятилась назад. Из канала, подобно внезапному дождю, посыпалось что-то. Маленькие драконы, змеи, львы, человеческие силуэты, даже какие-то жуткие объекты, которые постоянно меняли свою форму. Их численность превышала сотню. «Это и вправду призванные существа!» изумленно пробормотала то ли шанте то ли ада то ли кто-то еще призванные существа были совершенно разных форм будто они вообще не могли принять какого-то общего вида лишь одно было одинаковым цвет все они были покрыты пятнами пяти разных цветов красного синего желтого зеленого и белого всех пяти цветов песнопений если напрячь глаза то можно было разглядеть что среди этих пятен одна небольшая часть тела была абсолютно прозрачной песнопение пустоты Вместе с пятью существующими цветами? Однако получившийся ядовитый цвет был очень далек от знакомого Нейту, созданного сам цвета Радуги. Пять цветов переплетались в хаотическом порядке и создавали диссонанс. Казалось, будто противостоящие друг другу цвета были насильно соединены между собой прозрачной частью тела, принадлежащей песнопению пустоты. «Они идут!» — резко крикнула Ада. Странные призванные существа одновременно вылетели из канала... Не было никаких сомнений в том, что они собираются упасть на Колизей. «Что же нам делать? Катализаторы были только у Шантейни Сириса. У меня забрали катализаторы, а у Ады Гил. У Клея непонятно, почему кружится голова и страшная температура. Здесь слишком мало людей, которые могут противостоять нападающим. «Ада, не стой столбом, беги за Гилом. Найт, доставь клель в безопасное место. А потом помоги гостям эвакуироваться. Поспешите!» Коротким, спокойным жестом Шанте сняла с груди брошь. К ней в руку перекатился изумруд. «А вы, госпожа Шанте, потяну время, да и ответить как-то надо. Похоже, те ребята тоже горят желанием схватки. Эх, эта брошка довольно дорогая». Не убирая дьявольскую улыбку, опера-серия очаровательно приложила палец к губам. Впрочем, времени на разговоры у нас нет. Атакующие песнопение не моя сильная сторона. Поэтому, если мистер сильнейший певчий не выложится на полную то у нас будут проблемы. «Бежим!» Неизвестно, кто именно выкрикнул это слово, но все гости собрания интуитивно почувствовали, что падающие с неба непонятные существа явно несут с собой бедствие. Побежал один человек, за ним другой. Топот ног нарастал. Не прошло и минуты, как трибуны переполнились криками людей, которые пытались выбежать с арены. Посреди этого... «С тех пор, как приехал в Энзю, я только и делаю, что удивляюсь». Изгнав из мыслей горькую улыбку, Лефис посмотрел на стремительно летящих вниз призванных существ, нацелившихся на зрительские места. Их глаза блестели неприкрытой враждебностью. Пять цветов перемешаны, а одна часть тела полностью прозрачная. Я даже не могу представить себе механизм, который породил этих существ. Но времени нет. Сейчас необходимо пережить их атаку. «Лефис, что нам делать?» — крикнула стоящая неподалеку от юноши Хелен. Не она ли говорила, раз ты участвуешь в собрании, то я тоже пойду. Тогда я вступился за нее, и поэтому ей разрешили присутствовать, но это была ошибка. Это не значит, что она для меня обуза, просто здесь стало слишком опасно. Спокойно. У нас еще есть время перед тем, как они приземлятся. И все-таки что же делать? Все катализаторы остались на стойке администрации, проще всего было бы сбежать, но если эти существа приземлятся и в неоколизее, то нет разницы внутри мы или снаружи. А значит, придется перетрудиться. Лефис приложил обе руки к тускло белым стенам, что окружали зрительские места колизея. Из их поверхности начали выступать маленькие частицы серого цвета, но вот скорость была слишком медленной. Так как сделали преступными с помощью Арзуса, Преступление потребителя это свойство катализаторов. После первого использования их становится намного сложнее использовать повторно. Проще говоря, с одним катализатором можно исполнить только одно песнопение. Поскольку цвет краски стен был промежуточным между белым и серым, Лефис решил, что ему удастся исполнить с их помощью серое песнопение. Однако все здание Колизея было заранее сделано преступным, дабы избежать вероятности случайных песнопений, официальные здания и учреждения часто намеренно делали преступными. Еще не закончил!» — голос Хелен уже напоминал виск. «Не сбиваем мне концентрацию». Знаешь ведь, что с преступным катализатором трудно исполнить песнопение? Открылся небольшой канал, его кольцо было совсем маленьким, даже ребенок пролез бы в него с трудом. С каналом такой величины невозможно призвать подходящее существо. Раз что-то крупное не получается, тогда... Призванное существо в виде человеческой фигуры хаотического цвета с таким же на наготове пикировало прямо на Лефиса и Хелен. «Иса, песня Пепла!» Раскрыв канал пошире... На свет появилась горгулья и выставила своё каменное копье навстречу атакующему призванному существу. Их копья прошли мимо друг друга, а затем... Раздался сухой звук. Пронзённое вражеским копьем только что призванное горгулья спустило серый дым и исчезло, однако в это же время призванное существо смешанного цвета, в котором тоже торчало копье, перестало двигаться. Они поразили друг друга одновременно? Слишком просто. Я как-то даже разочарован. «Я уж думал, что существо такого пугающего цвета кажется сравнительно сильным». Лефис не пытался храбриться. Когда юношу атаковал неизвестный противник, о котором ему не рассказывал Джошуа, он тоже испугался, но, как только что показал бой, его серых песнопений было достаточно для противодействия им. «Аристия, София, Эгунис Аририс кунэнма. Обещание того дня – явись!» «Что это? Мне сейчас послышалось что-то в радиоратории». «Лефис, смотри!» Юноша посмотрел туда, куда указала Хелен, и увидел, что пронзенное призванное существо понемногу пришло в движение. Издавая неприятный звук, оно медленно вытащило из себя копье, и то упало на пол, а затем, подобно горгулье, испустило дым и исчезло. На месте осталось стоять только абсолютно невредимое загадочное существо, его точно пронзило копье, но сейчас на его теле не осталось даже малейшей ранки. «Не может быть!» За 10 секунд она полностью восстановилась? Понятно. Я и правда не ожидал неуязвимости. Лефис не разумом, а просто ощущениями прочувствовал настоящий ужас этого противника. «Лефис, оно идет! Существо вновь обратило свой пустой взгляд на юношую девушку. «Его оружие направлено не на меня, на Хелен!» «А, а!» Хелен взглянула на острый кончик копья и побледнела. В этот миг все внутри Лефиса будто застыло. «Я был наивен. Времени на еще одно песнопение нет, и катализаторов у меня ноль. Что же мне делать? Схватить ее на руки и убежать? Или же снова противостоять песнопениям?» «Тут нужно в чем то сомневаться!» Раздался звук, будто по какому-то твердому предмету пошли трещины. В тот же момент, как Лефис услышал его, стоявшее перед ним призванное существо оказалось заточённым в гигантской глыбе льда. И не только оно... Еще одного летающего выше противника постигла та же судьба. Из пола поднялась высокая ледяная стена, похожая даже на целую башню, которая словно бы собиралась пронзить небеса. Это было песнопение Вавилон «Замершая башня». «Невероятно огромные глобы льда. На такое способен...» «Я побеждаю их так», — сказал крупный мужчина в синей накидке с капюшоном. С двух сторон за ним следовали два гигантских ледяных волка-охранника не си. Проигнорировав тихий голос Хелен, певчик кинул Лефису небольшой холщовый мешочек. Когда юноша поймал его, в мешке что-то звякнуло. «Там внутри монеты?» «За каждую повторную победу чемпион Колизея получает на память серебряную монету. Думаю, ты сможешь использовать их для своих серых песнопений». «То есть он говорит мне использовать их в качестве катализатора?» «Поразительная щедрость». «Лефис, да? Работы тебе хватит!» Одними глазами не Сирис указал на висящий в небе канал. «У этого канала и катализатора на арене одинаковая периодичность сверкания». Затем он посмотрел на пьедестал в центре арены под первым рядом зрительских мест. Ведущий давно сбежал в укрытие, поэтому там уже не осталось людей, только катализатор с напоминающими чешую узорами спокойно спускал сияние. «Пока канал не закрыт, эти существа продолжат пребывать. Необходимо сначала вырвать корень». «То есть я должен в этом помочь?» «Я сломаю катализатор, а ты в это время побудешь приманкой!» Безразлично заявил Нестерис. В его голосе не было и малейшего признака волнения. «А ещё, как ты уже видел, эти существа быстро восстанавливаются, сколько бы их ни уничтожали. Не пытайся их победить, а только выводи из строя. Я вмораживаю их в лед. Шанте, похоже, решила опутывать корнями деревьев. Ты, наверное, можешь повторить то же самое, что делал вовремя дуэли». Уже на то, чтобы удерживать противника с помощью духов, как я сделал с Пожирателем Пламени, потребуются все мои силы. Пока я буду этим занят, он сможет прорваться на арену и уничтожить Катализатор. Тогда число врагов перестанет расти. Но... Что если они по-прежнему будут бесконечно воскрешать даже после уничтожения Катализатора? В конце концов, алёты Корни призваны песнопениями. В зависимости от силы призвавшего, они исчезнут раньше или позже, но обязательно исчезнут. «Что мы будем делать, когда оковы все же спадут?» «Тут нужно в чем-то сомневаться». Ответ чемпиона Колизея был точно таким же, как и прежде. «Уничтожим их! Десятки раз! Сотни, если понадобится! Будем уничтожать до тех пор, пока не истощится восстанавливающая их сила! Вот и вся. Ты не согласен?» «Нет». Лефис решил не скрывать непроизвольно появившуюся улыбку. «Это и вправду сильнейший певчий». «Прости, Хелен». Спрячься пока где-нибудь, я скоро вернусь.